«Отлично!» — сказал Феликс. «Иными словами, он летит на высоте 9 километров скорости 8 десятых скорости звука. Тренировка продолжается уже давно, до сих пор все было нормально. Пилот расслаблен, ну, может быть, чуть-чуть веловат». «Так точно, сэр». «Отлично! Выпусти предкрылки!» Инструктор протянул руку и нажал на клавишу. Феликс повернулся в кейси. «Следи внимательно!» Несколько секунд лицо пилота оставалось спокойным и равнодушным. Потом он подался вперед, явно встревоженный, и окинул хмурым взглядом приборы. Феликс показал на экран инструктора и ряд компьютерных дисплеев. «Здесь ты видишь все, что видит пилот». На дисплее курса прокладчика загорелся сигнал выпуска предкрылков. Он его заметил. Самолет тем временем чуть задрал нос». Завизжали гидравлические подъемники, и нос корабля приподнялся на несколько градусов. Инграм, как и положено, проверяет рычаг управления предкрылками. Рычаг поднят и зафиксирован. Стал быть, предкрылки выпущены самопроизвольно. Нос тренажера по-прежнему смотрит вверх. Инграм принимает решение. Времени у него достаточно. Автопилот удерживает машину в равновесии. Посмотрим, что придумал инграм Ага, он решил поиграть с управлением. Он опускает рычаг предкрылков, затем поднимает его, рассчитывая погасить предупреждающий сигнал. Однако все остается по-прежнему. Он понимает, что в системе возник отказ, но сохраняет спокойствие и продолжает размышлять. Что он делает? Вводит в автопилот другие параметры. Опускается ниже, уменьшает скорость, ну, все правильно. Нос самолета все еще задран кверху, но теперь он летит в более благоприятных условиях. Ингрем вновь опускает рычаг предкрылков. Может быть, достаточно? спросил инструктор. Вполне, ответил Феликс, мы выяснили все, что хотели. Инструктор нажал клавишу, тренажер принял горизонтальное положение. Итак, сказал Феликс, машина вернулась к нормальному полету. Инграм фиксирует отказ, чтобы сообщить о нем, о ремонтной бригаде, и продолжает лететь в Лондон. Но все это время самолетом управлял автопилот, заметила Кейс. Что произошло бы, если бы Инграм его выключил? А зачем ему это? Машина набрала заданную высоту и крейсерскую скорость. «Автопилот работает уже по меньшей мере полчаса, и все же». Феликс пожал плечами и повернулся к конструктору. «Выведи из строя его автопилот. Так точно, сэр». Послышался звук сирены. На экране было видно, как Инграм, окинув приборы взглядом, положил руки на штурвал. Сирена умолкла, в кабине воцарилась тишина. Инграм продолжал держать штурвал. «Теперь человек ведет машину?» — спросил Феликс. «Да, сэр», — ответил инструктор. «Высота 8 800, скорость 71 сотая маха, автопилот отключен». «Отлично», — сказал Феликс. «Выдвигай предкрылки». Инструктор нажал клавишу. На системном дисплее пульта управления тренажером замигал сначала желтый, потом белый индикатор выпуска предкрылков. Кейси заглянула в соседний экран и увидела, что Ингрэм подался вперед. Он заметил сигнал индикатора у себя в кабине. «Итак», — заговорил Феликс, — «мы видим, что нос машины опять задрался, но теперь Ингрэм сам управляет самолетом. Он берет на себя шторвал, очень мягко, чуть заметно, прекрасно». «И вот машина опять выровнялась». «Вот «Ну, видишь», — продолжал он, поворачиваясь к Кейси и пожимая плечами, «что бы ни случилось с 545, предкрылки не виноваты». «И реверс тоже. В любом случае, автопилот внес бы необходимые поправки и справился с управлением». «Говорю тебе, Кейси, это происшествие сплошная загадка». Наконец, они вновь оказались под открытым небом, и Феликс подошел к своему джипу, на крыше которого лежала доска для серфинга. «Купил новую доску?» — похвалился он. «Хочешь взглянуть?» «Феликс!» — сказал Кейси. «Мардор начинает бесноваться». «Вот как?» О, ну, пускай беснуется. Он любит покричать». «Как ты думаешь, что случилось с 545-м?» «Так...» «Давай говорить откровенно. Аэродинамика Н-22 такова, что если на крейсерской скорости происходит выпуск предкрылков, и пилот берет управление на себя, машина становится очень чувствительной. Ты должна помнить, Кейси, три года назад ты сама изучала это ее свойство. Однако сразу после вашего расследования все просчеты в конструкции предкрылков были устранены». «Это верно» отозвалась Кейси, возвращаясь мыслями к прошлому. «Мы создали специальную комиссию, которая проверила все случаи потери устойчивости Н-22 и пришли к выводу, что чувствительность приборов управления здесь ни при чем». «И были совершенно правы», — сказал Феликс. «Затруднение вовсе не в этом. Устойчивость любого современного самолета обеспечивается компьютерами». Реактивным истребителям вообще нельзя управлять без них. Истребители по сути своей неустойчивы. Транспортные машины менее чувствительны к ошибкам в управлении, но даже и на них электроника переключает топливные баки, контролирует тангаж и крен, управляет тягой двигателей. Секунда за секундой компьютеры вносят едва заметные поправки в полетные параметры и тем самым обеспечивают устойчивость корабля. «Да», — отозвалась Кейси, — «но пассажирскими самолетами можно управлять и без автопилота», — «разумеется», — подтвердил Феликс. «И мы учим этому своих людей. Если самолет задирает нос, капитан, принимая во внимание чувствительность управления, должен очень осторожно вернуть машину в горизонтальное положение». Если он переусердствует, самолет клюнет носом, и его придется поднимать, но опять-таки очень и очень мягко, иначе машина сорвется в пике. Именно это случилось с 545. Значит, ошибка пилота. В других обстоятельствах я предложил бы именно это. Но 545 управлял Джон Чанг. Он хороший пилот. «Да», — ответил Феликс, — «и не просто хороший, а выдающийся». «По роду своей профессии мне доводилось встречать очень многих пилотов, среди которых попадались весьма одаренные. Но дело не только в его быстрой реакции, знаниях и опыте. Тут нечто большее, чем просто мастерство. Бывают пилоты, наделенные шестым чувством, инстинктом. Джон Чанг – один из пяти или шести лучших капитанов, которых я когда-либо учил управлять этим самолетом. Что бы ни произошло с 545, человеческий фактор исключается. Мне неприятно тебе об этом говорить, но если за штурвалом был Джон Чанг, остается винить только технику. По пути к ангару номер 5. 9.15 утра. Кейси вместе с Ричманом шагала по огромной автостоянке, погрузившись в размышления. «Итак, какие у нас успехи?» – после долгого молчания спросил Ричман. «На никаких. Как бы Кейси не складывало события, она неизменно приходила к одному и тому же выводу. До сих пор у них нет ничего определенного. Пилот заявил, что была турбулентность, но турбулентности не было». Рассказ пассажирки свидетельствует о выпуске предкрылков, но выпуском предкрылков нельзя было объяснить столь тяжелые повреждения самолета и гибель людей. Стюардесса сказала, будто бы капитану пришлось бороться за управление с автопилотом, но Трунк считает, что так поступил бы только неграмотный летчик. Феликс назвал пилота выдающимся. «Ничего». Ничего определенного. Ричман молча шагал рядом с Кейси. Загадка 545-го, так заинтересовавшая его вчера, сегодня казалась чересчур сложной. Однако Кейси не была обескуражена. Она уже не раз попадала в такое положение. Не было ничего удивительного в том, что предварительные данные противоречат друг другу. Воздушные аварии редко происходят из-за одной ошибки или неисправности. В ходе расследования, как правило, обнаруживались целые каскады происшествий. Одно перетекало в другое, другое вызывало третье. Конечная картина оказывалась сложный Отказ системы, реакция пилота, неожиданное поведение машины, авария. Всегда каскад. Длинная цепочка незначительных ошибок и промахов. Кейси услышала звук реактивного двигателя. Подняв лицо, она увидела силуэт Н-22 на фоне солнца. Самолет промчался над головой, и Кейси заметила желтую эмблему транспасифик на хвосте. Аэробус перегнали из Лос-Анджелеса. Огромная птица мягко опустилась на землю, пыхнув дымом из-под колес и покатила к ремонтному ангару номер 5 Запищал Педжер. Кейси отстегнул его от пояса. Н-22, взрыв турбины. Майами ТВ. Новости Ноип. Ну, черт, пробормотала Кейси. Надо найти телевизор. Зачем? Что случилось? Спросил Ричман. У нас неприятности. Здание номер 64, 9.20 утра. Это произошло несколько минут назад в международном аэропорту Майами. Самолет компании Sunstar Airlines охватило пламя после того, как его левый двигатель правого борта внезапно взорвался, осыпав смертоносными осколками запруженную лайнерами взлетную полосу. «Будь я проклят!» — вскричал Кенни Берн, Полдюжины инженеров собрались у телевизора, заслонив экран от кейси, входивший в помещение. По счастливой случайности не пострадал ни один из 270 пассажиров, находившихся на борту. Аэробус n 22 производства компании Norton Aircraft, приготовился к взлету, когда внимание пассажиров привлек черный дым, вырывающийся из двигателя. Секунды спустя самолет потряс взрыв. Двигатель буквально разлетелся на куски, и машину охватил огонь. Ничего подобного на экране видно не было. Вдали стоял Н-22, из-под крыла которого струился плотный дым. Пошел другой кадр. Телекамеры показывали пассажиров, толпящихся у терминала. Журналист взял несколько коротких интервью. Мальчик лет семи-восьми сказал, все заволновались, потому что пошел дым. На экране появилась юная девушка. Она встряхнула головой, отбрасывая за спину волосы. Это было очень, очень страшно. Я увидела дым и очень испугалась. Вы, наверное, подумали, что это бомба, спросил репортер. Еще бы, ответила девушка, бомба террористов. Кенни развернулся на каблуках, воздев руки кверху. «Вы слышали, какую чушь они несут? Спрашивают детей, что они думают, и это называется новости. Вы испугались? Да, я со страху проглотила свою жвачку!» Кенни фыркнул. «Самолет-убийца!» — провозгласил он. «И пассажиры, ставшие его жертвами!» Тем временем на экране появилась пожилая женщина. Да, я подумала, что сейчас умру. А что еще мне было думать? Мужчина средних лет. Мы с женой молились. Потом вся моя семья преклонила колени на посадочной полосе, вознося благодарность Всевышнему. Вы испугались? Спросил репортер. Мы приготовились к смерти, отозвался мужчина. Салон заволокло дымом. Это? «Просто чудо, что мы остались в живых!» «Придурок! Ты мог погибнуть в автомобиле, ты мог сдохнуть в ночном клубе, но только не в Н-22!» Вновь закричал Кенни. «Мы сконструировали его так, что твоей ничтожной жизни ничто не угрожало!» «Успокойся», — велела Кейси. «Я хочу послушать репортаж». Она внимательно следила за происходящим гадая, как далеко заведет журналистов фантазия. Перед камерой с микрофоном в руках стояла изящная испанка в бежевом костюме от Армани. «Пассажиры начинают приходить в себя», — сказала она, но их судьба оказалась куда менее определенной, когда широкофюзеляжный самолет компании «Нортон Aircraft взорвался на посадочной полосе, взметнув высоко в небо оранжевые языки пламени.